Приближалось Рождество, а вместе с ним радостные дни, которые я так хорошо помню еще с детских лет, когда был жив мой отец, сельский священник. Кити и Дейзи о чем-то все время шептались, а миссис Полгрей жаловалась, что они сведут ее с ума, потому что работать они почти не работали, а если что-нибудь и делали, то очень небрежно. Сама миссис Полгрей ходила по дому и причитала — в наше время, и при этом печально качала головой. Но она тоже была взволнована. Погода стояла теплая, пахла весной. Гуляя в лесу, я заметила, что зацвели баранчики. «Подумаешь, баранчики в декабре», — сказал Теперти, «В Корнелл весна приходит рано». Я начала готовиться к Рождеству и составила для себя небольшой список подарков. Нужно было обязательно послать что-нибудь Филиде, ее семье и тете Аделаиде. Но меня больше волновали обитатели Маунт Мелина. Деньги на подарки у меня были. На себя я тратила очень мало, и у меня сохранилось нетронутым почти все жалование, которое я получала, как поступила на службу в Маунт Мелин. Однажды я поехала в Плимут, чтобы сделать свои рождественские покупки. Я отправилась верхом на принце и оставила его конюху на постоялом дворе, чтобы он присмотрел за ним до моего возвращения. Для Филиды и ее семьи я приобрела книги, а для тети Аделаиды шарф. В тот же день я их отправила им почтой. Долгое время я выбирала, что подарить домочадцам в Мелине. Наконец решила: Дейзи и Кити получат по платку. Одна красный, другая зеленый, которые должны им понравиться. Отжили голубой, под цвет глаз. Для миссис Полгрей я купила бутылку виски. Этому подарку она обрадуется больше, чем какому-либо другому. А в подарок Элвине я выбрала набор носовых платков разных цветов с вышитой буквой «Э». Своими покупками я была довольна. И как Кити и Дейзи начала волноваться в предвкушении Рождества. Погода все еще стояла теплая. В сочельник я помогала миссис Полгре и сестрам Тепперти украшать большую залу и некоторые комнаты. Мужчины за день до праздника принесли плющ, падут, самшит и лавр. Мне показали, как украшать листьями колонны в зале. А Кити и Дейзи научили меня делать рождественские кусты. О них никогда раньше я не слышала, и девушки были поражены моим невежеством. Оказывается, берут два деревянных обруча, вставляют их друг в друга и делают шаровидный каркас, который украшают листьями и ветками вечнозеленых растений и дроком. Затем к веткам прикрепляют яблоки и апельсины. В результате получается очень симпатично. Эти зеленые кусты потом вешают в простенках между окнами. Для каминов заготовили большие бревна. В доме звучал смех. Прислуга украшала свой зал точно так же, как и парадную залу Маунт мелина «Мы здесь устраиваем свой бал наравне с господами», — сказала мне Дейзи. А я подумала, какой же из двух мой? Наверное, и не тот, и не другой. Гувернантка находится где-то посередине. «Бог ты мой!» — воскликнула Дейзи. «Я жду, не дождусь этого дня». «В прошлом году Рождество, можно сказать, не справляли. Нельзя, когда в доме траур. Но мы здесь, в зале для слуг, неплохо повеселились. Было что поесть и выпить. Пиво, мед. По рецепту миссис Полгрей джин и стерна». Были баранина, говядина, и, помнится, еще был свиной холодец. Без холодца в здешних краях не обходится ни один праздник, спросите отца. Весь день накануне Рождества из кухни доносились аппетитные запахи. Тепперти, Билли Трига и другие конюхи пришли постоять у двери кухни, наслаждаясь ими. Миссис Тепперти тоже весь день помогала на кухне. Невозможно было узнать миссис Полгрей, обычно такую спокойную и преисполненную собственного достоинства. С раскрасневшимся от жары лицом она суетилась на кухне и что-то без конца помешивала в кастрюлях и мурлыкала себе под нос. Больше всего меня поразило, что она разговаривает вслух с пирогами, у которых были очень странные названия «Скоб» Херби, Лемми и Магетти. Меня тоже попросили помочь. Следите внимательно за этой кастрюлей, мисс, и как только в ней закипит, тут же скажите мне. От волнения у миссис Полгрей стал заметен местный акцент, который увеличивался по мере того, как росло общее возбуждение. И скоро я уже почти ничего не понимала, о чем говорили на кухне в тот день перед Рождеством. С благодушной улыбкой я наблюдала, как из духовки вынимают очередную партию пирожков, румяных, с золотистой корочкой, пахнущих мясом и луком. Вдруг дверь распахнулась, и вбежала Кити с криком. «Мэм, певцы пришли!» «Так веди их сюда, глупая!» — воскликнула миссис Полгрей, забыв от волнения про все свое достоинство и вытирая рукой вспотевший лоб. «Чего ты еще ждешь?» «Ты что, не знаешь, что это дурная примета заставлять рождественских певцов ждать?» Я прошла за Кити в залу, где собирались деревенские дети и подростки, и когда мы пришли, они уже пели. И я поняла, что певцы исполняют рождественский гимн. Потом они спели «Семь радостей Марии», «Плющ и астралист», «Двенадцать дней Рождества», «Первое Рождество», «А мы подпевали». Наконец они запели песню, которая по традиции завершала выступление. «Дай-ка мне попробовать твоего рождественского пива. Да чего же оно крепкое! Я желаю, чтобы Рождество с его весельем и песнями было длиннее в двадцать раз!» Миссис Полгрей подала знак Дейзи и Кити, Те сразу же поспешили на кухню за угощением для всей компании. Певцов угостили медом, вином из черники и бузины, пирогами с мясом и рыбой. Все остались очень довольны. Закончив пить и есть, они протянули миссис Полгрой большую деревянную миску, украшенную красными лентами и веточками дроков, в которую та величественно опустила несколько монет. После их ухода Дейзи сказала «Ушли. Что будем теперь делать?» Я спросила ее, почему певцы пришли к ним в дом, и Дейзи снова обрадовалась моему невежеству. «Оказывается, мисс, вы не все на свете знаете. Такой обычай собираться под Рождество за христовым вином и лепешками, что же еще?» Я еще очень мало знала об обычаях и традициях корнуэльцев, но мне нравилось, как они справляют Рождество. «Ах, мисс, я совсем забыла сказать, — воскликнула Дейзи, — вам пришла посылка. Я отнесла ее к вам в комнату перед тем, как певцы пришли, и забыла про нее». Девушка удивилась, что я тут же не побежала к себе. «Посылка, мисс, разве вам не интересно, что в ней? Вот такая большая коробка». Мне показалось, что я вижу чудесный сон. Хотелось остаться здесь навсегда» выучить все обычаи этого края, который я с радостью назвала бы своим домом. Усилием воли я прогнала свои мечты. «Ты хочешь, чтобы сказка стала явью?» — строго сказала я себе. «Хочешь стать хозяйкой Маунт-Меллина? Признайся, ведь так!» Я поднялась в свою комнату и увидела посылку Филиды. Развернув оберточную бумагу, я достала шаль из черного шелка, расшитую изумрудной и оранжевой нитью, а также янтарный гребень в испанском стиле. Воткнув гребень в волосы и накинув на плечи шаль, я подошла к зеркалу и не узнала себя. Я скорее походила на экзотическую испанскую танцовщицу, чем на строгую английскую гувернантку. В посылке было что-то еще. Я быстро развернула второй сверток и обнаружила там платье, платье Филиды, которым я всегда восхищалась. Оно было из зеленого шелка того же оттенка, что и вышивка на шале. И выпало письмо. «Дорогая Марти, как тебе нравится жизнь гувернантки? Судя по твоему последнему письму, ты чем-то сильно заинтригована». Похоже, твоя Элвина маленький чертенок, готова поклясться, что она избалованный ребенок. Как они к тебе относятся? Надеюсь, хорошо? Мне показалось, что неплохо. Кстати, что с тобой происходит? Ты когда-то писала такие остроумные письма, но с тех пор, как живешь в этом месте, ты изменилась и не откровенничаешь, как бывало. Ты или влюбилась, или ужасно ненавидишь этот дом». Ответь, пожалуйста. Шали Гребень — мои подарки к Рождеству. Надеюсь, они тебе понравятся, потому что я очень долго выбирала, что тебе подарить. Или ты предпочла бы вместо этого комплект шерстяного белья и какую-нибудь книгу воспитательного содержания. Но тетя Аделаида сообщила, что белье для тебя она уже купила и даже отослала. «Твои письма определенно написаны гувернантским слогом. Много эмоций, моя дорогая Марти, но мало смысла. Интересно, пригласят ли тебя на рождественский обед к семейному столу, или же ты займешь почетное место в зале для слуг?» «Уверена, что первое. Они не могут не пригласить тебя. В конце концов, это Рождество. Ты будешь обедать вместе со всей семьей». «Будешь обедать даже потому, что если кто-то не приходит, то говорят, пошлите за гувернанткой. Не можем же мы садиться за стол, когда нас тринадцать». И тут моя Марти спускается к столу в моем старом платье, но в новой шале и с гребнем в волосах. И в нее влюбляется какой-нибудь миллионер, и они счастливо живут до конца дней своих. «Серьезно, Марти». Я подумала, что тебе, наверное, нужно что-нибудь на праздники, поэтому дарю тебе свое зеленое платье. И не думай, что это обноски. Я очень люблю это платье и решила его тебе подарить не потому, что оно мне надоело, а потому, что оно всегда шло тебе больше, чем мне. Я хочу обязательно узнать, как ты проводишь рождественские праздники. И, дорогая моя сестра... Когда ты будешь четырнадцатой сидеть за столом, не убивай холодным взглядом и не пугай умными речами поклонников, которые у тебя немедленно появятся. Будь милой и ласковой девушкой, очаровательной леди. Карты говорят, тебя ждут любовь и богатство. «Счастливого тебе Рождества, дорогая Марти!» И, пожалуйста, напиши мне как можно скорее и расскажи обо всем, что с тобой происходит. Уильям и дети шлют тебе свою любовь. Я тоже. Филида. У меня стало тепло на душе. Это письмо связывало с домом. Дорогая Филида. Значит, она часто вспоминает обо мне. Ее шали гребень прекрасны, хотя и не совсем соответствуют моему скромному положению и как мило с ее стороны прислать это платье. Я вздрогнула. Меня напугал чей-то возглас. Быстро обернувшись, я увидела Элвину, стоявшую у двери классной. «Мисс!» — воскликнула она. «Так это вы, мисс!» «Конечно. Кто же еще?» Она ничего не сказала в ответ, но я знала, о чем она думает. «Я никогда не видела вас такой, мисс!» «Ты никогда не видела меня в шале и с гребнем?» «Вы...» «Вы очень хорошенькая». «Спасибо, Элвина». Было заметно, что она потрясена. Я знала, что она подумала, когда стояла у двери моей комнаты. Я была одного роста с Элис, и хотя та была тоньше меня, шаль скрывала различия, и Элвина приняла меня за нее. Тот рождественский день навсегда останется в моей жизни. Утром меня разбудили веселые голоса. Под моим окном смеялись и переговаривались слуги. Я открыла глаза и подумала — Рождество. А потом — мое первое Рождество в маунт мелине «Вполне возможно, — сказала я себе, испугавшись изобилия нахлынувших на меня предчувствий, — это твое не первое, а последнее Рождество здесь. Целый год отделяет нынешнее Рождество от следующего. Кто может знать заранее, что случится за это время? Я еще лежала в постели, когда мне принесли воды для умывания». Дейзи не могла задержаться ни на минуту, ее волнение достигло высшей точки. «Я опаздываю, мисс, еще так много нужно сделать. Вам тоже лучше поторопиться, а то вы не услышите, как будут петь «Здравицу». Певчие придут рано. Они знают, что семья с утра едет в церковь, поэтому не опоздают». Задавать вопросы было некогда. Я быстро умылась, оделась и достала приготовленные подарки. Подарок Элвине я еще накануне вечером положила у изголовья ее кровати. Я подошла к окну. Воздух был душистый, и в нем ощущался сильный запах специй. Я глубоко дышала, прислушиваясь к ритмичному шуму прибоя. Голоса молчали, а волны тихо шелестели о гальку. Было рождественское утро, и про все беды и заботы сегодня надо забыть. Элвина вошла ко мне в комнату. В руках она держала вышитые платки. Немного смущенно она произнесла «Спасибо, мисс! Счастливого Рождества!». Я обняла и поцеловала ее. И хотя это немного удивило Элвину, она тоже поцеловала меня. Мне она подарила серебряную брошь в виде кнута, настолько похожую на ту, которую я купила ей, что на мгновение мне показалось, что она возвращает мой подарок. «Я приобрела ее у мистера Пастерна», — сказала она, — «почти такая же, как моя, но и не совсем такая. У вашего кнута на ручке маленькая гравировка. Теперь у каждой из нас такая брошь, и мы можем надевать их всякий раз, когда поедем кататься». Я обрадовалась. Она еще не садилась в седло после того происшествия, и с этим подарком ясно дала понять, что готова продолжать наши верховые прогулки. «Никакой другой подарок не доставил бы мне больше радости», — сказала я ей. Элвина была довольна, но пробормотала нарочито небрежно. «Я рада, что вам понравился мой подарок». И вышла. «Сегодня чудесный день», — сказала я себе. «Это Рождество». Мои подарки очень понравились. У миссис Полгрей при виде виски заблестели глаза, а Джилли пришла в полный восторг от своего платка. Она не отрывала от него глаз и время от времени гладила. По-видимому, у бедного ребенка никогда в жизни не было ничего подобного. Дейзи и Кити тоже остались довольны моими платками, и мне было приятно сознавать, что я не ошиблась в выборе. Миссис Полгрей... Подарила мне набор салфеток и, смущенно улыбаясь, сказала, «Это для вашего приданного, моя дорогая». Я шутливо ответила, что немедленно начну его собирать, и мы обе развеселились. Она предложила выпить по чашечке чаю с капелькой подаренного мной виски, но у нас уже не оставалось времени. «Как подумаю, сколько еще дел осталось сегодня сделать», — воскликнула она. Из зала донеслись Музыкой пени, это певчие запели традиционную здравицу хозяевам замка. Хозяин с хозяйкой, ваше здоровье мы поем. Пусть радость и благополучие придут в ваш дом. Слуги заполнили зал. Один из поющих держал в руках деревянную миску, в которую кидали деньги. Когда появился конон, песня зазвучала еще громче. Хозяин с хозяйкой! Я подумала, два года назад рядом с ним стояла Элис. Помнит ли он? По его лицу трудно сказать. Конан допел здравицу вместе со всеми и приказал, чтобы певцов на дорогу угостили брагой, медом, пирогами, имбирными пряниками и яствами уже заранее приготовленными. Он приблизился ко мне. Итак, мисс Лей? Он говорил, стараясь заглушить певцов. «Что вы думаете о Карнуэльском Рождестве?» «Очень интересно. Вы еще и половины не видели, но день только начался. Вам надо отдохнуть после обеда. Почему?» «Потому что вечером будет бал. Но я...» «Естественно, вы будете справлять Рождество вместе с нами. С кем же еще?» «С полграями или с Степперти?» «Не знаю». Я думала, где-то посредине между залой для гостей и залой для слуг. Вы не одобряете мое приглашение? Не уверена, что это правильно. Перестаньте. Сегодня же Рождество. Правильно или неправильно, забудьте об этом. Просто приходите. Кстати, я вам еще не пожелал счастливого Рождества. У меня есть кое-что для вас. Маленький подарок. Знак моей благодарности, если хотите. Вы были очень добры, Элвини, после происшествия. И до того, конечно, я в этом уверен. Я в этом окончательно убедился только после... Я всего лишь выполняю свои обязанности как гувернантка. Вы всегда будете их исполнять, я это знаю. Мне просто хочется сделать вам подарок на Рождество. Он положил, вернее, вложил. Какой-то маленький предмет мне в руку. И в ту минуту мне было так приятно, что, боюсь, он легко прочел в моих глазах, что я чувствую. «Вы очень добры ко мне!» — начала была я. Не думала... Он улыбнулся и отошел к певцам. Я заметила, что Тепперти не спускает с нас глаз. Он, наверное, увидел, что Конан подарил мне что-то. Мне нужно было побыть одной. Эмоции переполняли меня. Маленькая коробочка в руке просто требовала, чтобы ее открыли, но сделать это здесь я не могла. Незаметно выскользнув из залы, я побежала в свою комнату. Это был маленький футляр из синего бархата, в каких обычно хранят украшения. Я открыла его. Внутри, на бледно-розовом атласе, лежала брошь. Она была в форме Подковы, усыпанные, в том не было сомнения, бриллиантами. Я смотрела на нее в полном смятении. Я не могу принять такой ценный подарок. Я должна его вернуть. Я поднесла брошь к свету, чтобы получше рассмотреть. Камни переливались красными и зелеными огнями. Она, наверное, стоит очень больших денег. У меня никогда не было бриллиантов но я легко догадалась, что это прекрасные камни. Зачем он это сделал? Я была бы так счастлива, если бы это был скромный подарок. Мне хотелось броситься на кровати зарыдать. Я услышала, что Илвина зовет меня. «Мисс, пора ехать в церковь. Идемте, мисс. Уже подали экипаж». Я положила брошь обратно в футляр, Успела быстро надеть капор и пелерину до того, как Элвина зашла в мою комнату. Я увиделась с Конаном после возвращения из церкви. Он шел в сторону конюшен, и я кликнула его. Он остановился и, оглянувшись через плечо, улыбнулся мне. «Мистер Тре -Мэлен». Вы очень добры, сказала я, подбежав к нему, но это слишком дорогой подарок, я не могу его принять. Склонив голову набок, он насмешливо взглянул на меня. Мне был хорошо знаком этот взгляд. Моя дорогая Мисс Лей легко ответил он. Боюсь, что я очень ограниченный человек. Я понятия не имею о том, насколько ценным должен быть подарок, чтобы его согласились принять. Сильно покраснев, я запинаясь сказала, «Это очень дорогое украшение. Подкова, как известно, приносит счастье. Я подумал, что этот подарок очень вам подходит. Вы ведь знаете толк в лошадях, не так ли? Но я никогда не смогу надеть такое ценное украшение. Мне некуда в нем выйти. Вы могли бы быть в нем сегодня, на балу». На мгновение я представила, как буду танцевать с ним. Я надену зеленое шелковое платье, подаренное Фелидой. Оно ничуть не хуже туалетов других гостей, и на его зеленом фоне будет сверкать драгоценная бриллиантовая брошь. Драгоценная потому, что ее подарил мне он. Я чувствую, что не имею права. «Ах, вот что!» — негромко произнес он. «Я начинаю понимать». Вам кажется, что в свой подарок я вкладываю тот же смысл, что и мистер Нэнси Лок, когда он предлагал вам Джесинту. — Так значит, — запинаясь, спросила я, — вы знаете об этом? — Я знаю все, что здесь происходит, мисс Лей. Вы вернули лошадь. Очень похвально. И Иного я от вас и не ожидал. Но эта брошь вам преподнесена совершенно из других побуждений. «Вы добры к Элвине, не только как гувернантка, но и как женщина. Вы ведь понимаете, что я имею в виду. Заботиться о ребенке означает не только учить его арифметики и грамматики. Вы дали ей неизмеримо больше. Брошь когда-то принадлежала матери Элвины. Считайте мой подарок как знак благодарности от нас обоих, мисс Лей. Надеюсь, теперь все в порядке?» Некоторое время я молчала, затем сказала, «Да, это, конечно, меняет дело. Я принимаю брошь. Большое спасибо, мистер Тремелин». Он улыбнулся мне. Я не поняла его улыбки. Мне показалось, она скрывала в себе слишком многое. Я даже боялась понять, что она означает. «Спасибо», — прошептала я, — и торопливо направилась назад к дому. Поднявшись к себе, я вынула брошь и приколола ее к платью. Мое простенькое, бледно-лиловое, хлопчатобумажное платье сразу приобрело новый вид. Сегодня вечером я надену бриллианты. Я пойду на бал в платье Филиды и в новой шале с гребнем в волосах, а на моей груди будут сверкать бриллианты Элис. В этот странный рождественский день я неожиданно получила от с подарок.